Просвещение продвигает интеллект, познание всего человечества. Героический пример, подвиг продвигает каждого отдельного человека. Для просвещения нужны века кропотливых постепенных усилий преодоления невежества, развития умения мыслить, научно постигать мир. Для культурного развития духовного необходимы жизненные, повторяющиеся во всех народах и во всех веках примеры учителей. Поэтому все жреческие центры основывались как школы просвещения и культуры. Они обучали философов и ученых и одновременно творили героев и мечту о героях. Кроме мистерий посвящения, внутренних мистерий, при жреческих центрах существовали мистерии внешние для всех. Они дали начало искусству театра, созданного для возвышения человеческой души. В этих внешних мистериях разыгрывались истории о героях, адептах, живших когда-то на земле и ставших персонажами преданий. Рама Азерис Арфе Гиракол так создавались мифы и легенды древности, основанные на реальных событиях. В каждую из легенд закладывалось символическое зерно исторической, мистической и астрологической истины. События земные жизни героев переплетались со астрономическими циклами, событиями в звёздных сферах. И то, и другое представляло собой проявление одних и тех же начал, и объединённое вместе рождало красивую сказку, в которой каждая деталь имела своё реальное значение. В виде красивого предания, легенды, оно передавалось из поколения в поколение от матери к сыну, от деда к внукам, проходило через века. Воспитывало на высоких образах мечту, закладывало основы культуры. И одновременно сохранялось под покровом символизма, чтобы дойти до тех времен, когда общество будет готово воспринять истину о началах в человеке и в мироздании во всей полноте и без покрова тайны. В священнодействиях внешних мистерий роль жрецов-актеров отводилась ученикам, показавшим незаурядные способности к познанию, но не преодолевшим духовного испытания. Было бы жестоко просто отвергнуть их навсегда, ведь впереди у них была целая жизнь, а значит и возможности внутреннего роста, духовного самораскрытия. Не теряя надежды на успешное преодоление следующего испытания и на посвящение, они могли изучать озы науки, прокладывать свои знания для обустройства общественной бытовой жизни, развивать астрономию, архитектуру, искусство, медицину, земледелие, Работать над расширением мировоззрения сограждан, просвещать, быть просветителями и не теряя руководство своих учителей, высших посвященных. Такие ученики становились священнослужителями внешних обрядов для простых людей, в которых в форме символических притч излагались нравственные законы и предания героев. Так работа жреческих центров, кроме сохранения знаний, совершенствования цивилизации, была еще направлена и на духовное развитие общества фараона цари или сами были посвящёнными или учениками посвящённых. Библиотеки древности пополнялись трактатами по истории, естественным наукам и сказаниями о легендарных личностях, правителях, мудрецах, целителях. Постоянный обмен знаниями и идеями между странами, частями света, центрами просвещения способствовал взаимному духовному обогащению народов, появлению общих мифологических преданий, героев и даже географических названий. Уроки на далёком севере появлялось имя египетского бога солнца. На западе в священном языке друидов выше ему дось приобретало восточное название Будд. Всё Средиземноморье прославляло героя древней Индии, Геракла, Геркулеса. Волны мелодий, гимны героических сказаний и мечты о просветителях, мудрых строителях, воинах перетекали по струнам народов вместе с миграциями, переселениями, с караванами купцов и одинокими путниками запечатлевались на долгие века в памяти поколений, звучали в материнской сказке и возвышали человека планеты Земля. Давали простым людям надежду на улучшение государственного порядка, а учёным, художникам, философам силы преодолевать окружающую грубость. Это реальность мировой истории.